Глава 32. Чтобы точно понимать, кто такая Оливия Корс, надо вернуться на несколько лет назад, в период, когда я только познакомился со своей будущей женой. От нахлынувших воспоминаний мне стало физически тяжело. Да, боль уже совершенно не та, что была в самом начале, а с обретением истинности стало совсем практически неощутимой. Только вот осознавать, что та, кто был так близок когда-то, натворила столько дел, было крайне неприятно. Я не был готов рассказывать эту историю Катарине не потому, что не доверял, а скорее потому, что к слову не пришлось. Мы не говорили настолько откровенно, ведь она даже о своем бывшем муже не рассказывала толком, а я... Видел ее шрамы. Дар, она же клялась, что никогда больше. Я знаю. Сказал я таким тоном, отрезая дальнейшие вопросы. Найди мне все на отверженных. Ты уверен? Давно было пора. Да, мне как хранителю необходимо было устранить угрозу. Помимо Джейдена Веймиона, Оливия тоже являлась угрозой. Только явиться к ней неподготовленным было верхом идиотизма. Пока Гаррет поднимал архивы, я решил, что пора вспомнить навыки. И направился прямиком на кафедру артефакторики 15 лет назад. «Ну что, ты решила, когда назначим свадьбу?» Смотреть на свою истину для меня стало некой одушной. Девушка была воздушна, словно легкая перышко. Огромные голубые глаза и шоколадные волосы выгодно оттеняли оливковый цвет кожи. Тонкая фигурка рождала самые неприличные мысли, и только лишь мысль, что скоро я назову ее своей женой, успокоила мои фантазии. Милый, я полагаю, весной осталось совсем немного. Девушка улыбнулась и коснулась нежной ладонью моей щеки. Ты ведь сможешь? Совсем немножко потерпеть, правда? Но когда наши губы практически соприкоснулись, сзади рассталось нечто, а заставившее нас отпрыгнуть друг от друга. — Куда ж он денется? — ехидно произнесла Оливия. — Он уже из штанов выпрыгивает, чтобы тебя в койку затащить. Потерпит, как миленький. Рыжеволосая бестия плюхнулась на кресло. И совсем не подобающая леди щелкнула пальцами, подзывая к себе по воздуху спелые яблоко. Смачно откусив кусочек, она повернулась на нас и широко улыбнулась. И чего вы на меня уставились? Вы не на приеме. Все эти расшаркивания только по необходимости и не больше. Оли, у нас гость. Не могла бы ты вести себя подобающе? — воскликнула Элиана, бросая в сестру подошкой. Сестренка, не переживай. Конкретно этот экземпляр уже у тебя в кармане. Моя леди густо покраснела и подняла на меня извиняющий взгляд. Я ободряюще ей улыбнулся и поцеловал руку. — Прошу меня простить, дамы, но мне следует поехать по своим делам. Оливия рад был повидаться. «Вы, как всегда, прелестны», — коротко кивнул девушке, которая демонстративно откусила яблоко. «Элина, буду надеяться на скорую встречу». Покинув дом своей истиной, я летел словно на крыльях ветра. Мне так нравилось все то, что происходило со мной. Жизнь складывалась ровно так, как я и мечтал. Успешное окончание академии, высокий пост, который я занял, исключительно пройдя многоступенчатый отбор, а не по протекции родственников. Прекрасная леди, которая стала моей истиной, сбылось все ровно так, как я мечтал в глубине души. Через месяц мы поженимся, начнем жить вместе. И в скором времени, я надеюсь, я смогу уже подержать на руках своего наследника. Или наследницу, кто знает, как повернется жизнь. Двигался я в сторону департамента на свое рабочее место. За сегодня и завтра было необходимо подготовить все к приезду преподавателей раз. Собрание обещает быть жарким в этот раз. Его величество считает, что необходимо открыть карты и поделиться накопленными знаниями. Тем самым, открыв двери всех учебных заведений для представителей всех народов. По мнению короля, это сплотит нас, сделает одной большой семьей. Я был согласен с ним. Объединение даст нам дополнительные ресурсы, а также знания, которые каждая из раз оберегает, словно зеницу ока. Взять только целительские способности эльфов, О них слагают легенды, только вот делиться ими никто не спешит. Соглашение, которое король предложит заключить на собрании, сотрет между нами границы. Насколько мне известно, планируется расширить торговые пути, помочь тем, кто в этом нуждается, разрешить смешанные браки. Именно это событие обещало стать судьбоносным и войти в историю и я стану свидетелем этого, причем буду смотреть из первого ряда. Водушевленной подготовкой я не заметил, как пролетело время и настал день собрания. От писем я отмахивался, словно от назойливых мух. Я надеялся на понимание со стороны Элианы. Она ведь знала, насколько для меня важна подготовка. Пойдя в зал в составе судейского совета, Я занял положенное мне место и взглянул на преподавателей. Здесь, казалось, собрались абсолютно все. И эльфы, и орки, и оборотни, и маги, и демоны. Даже парочку вампиров я заметил. Ну и куда же без наших красавиц ведьм? Здесь присутствовали аж пятеро. Каждая представляла свой ковен. Все были между собой чем-то незримо похожи. Рыжеволосый, потрясающе красивый. Правда, о последнем мне оставалось лишь предполагать. Потому что в этот раз лица ведьм были спрятаны под глубокими капюшонами. Где-то внутри меня завозился червячок плохого предчувствия. Но я настолько был занят разглядыванием, что отмахнулся и от него. В процессе обсуждения всех тем, которые стояли на повестке дня, Я из-под тишка наблюдал за каждым присутствующим. Только вот больше всего внимания привлекла она. Девушка в изумрудном балахоне с полностью покрытым лицом будто отбивалась от общей кучи ведь. Она ни с кем не говорила, а на вопросы других вообще не отвечала. Моя интуиция уже практически вопила о том, что что-то с этой девушкой не так но не успел я поделиться сомнениями с коллегами, как король дал слово ведьмам, и мне пришлось замолчать, внимательно слушая выступления каждой. Когда дело дошло до той самой ведьмы, я внутренне подтянулся, а потом она сняла капюшон. Сестра моей истины, девушка, что должна была стать моей родственницей, стояла гордо подняв голову и с вызовом глядя королю в глаза. Клан изумрудных ведьм отказывается от предложенных условий. Замер весь зал. Это означало только одно. Клан изумрудных ведьм станет отверженным и лишится всех благ, которые сейчас имеет. Они обязаны будут покинуть земли, которые сейчас занимают, а также забрать с собой свои семьи. Илиана обязана будет покинуть город вместе с сестрой и родителями.